Инструктаж был закончен. Каждый из бойцов группы захвата получил конкретное задание и теперь знал, что ему делать. Что касается спецназовцев, то их и инструктировать надобности не было. Они и без того прекрасно знали свою задачу. Они были сплоченной командой, прошедшей огонь и воду. Они чувствовали плечо друг друга и даже зачастую могли читать мысли друг друга. А потому смысла в дополнительном инструктаже не было. «Вдовин, на тебя возлагается общее руководство твоими орлами», — напомнил Богданов. «Тебя они поймут быстрее, чем меня или кого-то из моих парней». «Я понял», — ответил Вдовин. «И помните орлы», — обратился Богданов к бойцам группы захвата. «Нам нужны живые муравьи, а не мертвые. Хотя бы несколько человек живых. Так что стрелять следует лишь в крайнем случае». Когда совсем уже не останется никакого другого выхода. Вдовин, ты что-то хотел сказать? Да так, замялся старший лейтенант. Я вот думаю, каким все-таки нахальством нужно обладать, чтобы торчать так вот у самого города и на виду у всех. Просто удивительно. Это ты удивляешься потому, что тебе не приходилось еще сталкиваться с этой публикой. малой хлопнул Вдовина по плечу. А на самом-то деле такое нахальство – обычное для них дело. Ну а что ты хочешь, спецназ? Тут, брат, без нахальства никак нельзя. Да мы и сами такие же. Когда вся эта кутерьма закончится, не забудь напомнить. Я расскажу тебе парочку случаев из собственной практики, ахнешь. Не поверишь, скажешь, такого быть не может. А оно, видишь ли, в порядке вещей. Потому как спецназ. И без разницы какой это спецназ, вражеский или, допустим, наш родной. У всех спецназовцев одни и те же законы и правила. И нахальство – одно из самых главных правил. «Георгий, заканчивай свои лекции!» – махнул рукой Богданов. «Дня «Да не можешь прожить без лекций. Тоже мне лектор выискался. Все, выдвигаемся, товарищ полковник!» Богданов глянул на присутствовавшего здесь же Журбина. «Ждите нас с победой!»